Глава 24. База. Пока я ковырялся под землей, народ не сидел без дела. Андрей, хоть и был младше остальных, но пользовался большим авторитетом, благодаря своим жизненно важным в условиях апокалипсиса знаниям. Воронцов выделил каждому новичку оружие, а Андрей учил первых рекрутов нашей академии им пользоваться. Тот факт, что у всех открыта бойцовская специализация симбионта, ничего не меняет. Владеть оружием должен уметь каждый. Сам же прапорщик взял себе в помощники Дэна и занялся установкой видеонаблюдения за периметром. Не имеет смысла держать несколько постов на стенах, когда мы вывезли с армейского склада десяток современных устройств, способных передавать картинку как днем, так и ночью. Второй сеанс подключения новых пользователей к возрожденному коллективному разуму симбионтов прошел более спокойно. После активации нейроэнергетического поля в него вошли сразу все члены отряда, а Синт и Аск, которые уже знали, что надо делать, быстро подправили энергоструктуры копий и доложили об успешном притяжении сознаний своих соплеменников. Приказав всем наладить связь с помощниками и пройти инструктаж по возможностям выбранной специализации, подошел к Воронцову. Прежде чем вновь уходить под землю, нужно скорректировать план тренировочного полигона, да и вообще стоит прояснить окружающую обстановку. Всегда считал наличие постороннего голоса в голове признаком шизофрении, задумчиво прокомментировал обретение разума у своего симбионта прапорщик. И еще три дня назад я бы всерьез подумал о необходимости визита к психиатру. «Могу поговорить с сестрой. В нашей компании она отвечает за все, что хоть отдаленно связано с медициной». Хлопнув Семена по плечу, пошутил я. «Обойдусь», — буркнул он в ответ. «Как дела с раскопками?» «Отлично. Нам и не снились такие технологии». «За пару дней можно создать многоуровневую сеть подземных тоннелей, которую земные инженеры прокладывали бы не один год. Распорядись начать перетаскивать наше добро на склад. Я скинул план уже готовых помещений, симбионты помогут найти нужное. Дверей, правда, пока нет, и в будущем надо как-то решать эту проблему». «И нужно озаботиться вопросом личной гигиены», — присоединилась к обсуждению Юлька. Точно поддержала ее вика бесит постоянно бегать в дом есть идеи как это организовать обескураженно произнес я продумать этот вопрос заранее я не догадался кроме дырки в полу на ум ничего не приходит фу прокомментировала мое предложение вика Игорь ты представляешь степень вони которая образуется уже через несколько дней «Залить яму септиком, а по мере загрязнения использовать утилизатор», — тут же предложил выход я. «Вик, покопайся в рецептах, может, отыщется что-то типа копира. Образец жидкости есть, нужно просто увеличить его количество». «Вот это уже похоже на здравое предложение», — Удовлетворенно кивнув, поддержала сестра. «Может, ты так же легко решишь и вопрос с водой?» «Да без проблем». Не повелся я на провокацию сестры. Пока я копал тоннели, Син составил подробную карту грунтовых вод. Можно сделать несколько отдельных помещений и организовать там что-то типа купалин. Чтобы вода не тухла, можно наладить ее циркуляцию, а симбионты все рассчитают. А вопрос с нагревом можно решить при помощи кристаллов. Думаю, изготовить устройство нагрева сложности не составит. Все посмотрели на Вику, и та после небольшой паузы кивнула, подтверждая, что такой вариант возможен. «Устройство для копирования действительно существует», — обрадовала девушка. «Но создать его в ближайшие дни точно не получится. Нужен более высокий уровень симбионта. Да и требуются весьма своеобразные ресурсы и редкие изотопы. Боюсь, в общем доступе найти их очень сложно». «Стоп!» «В радиологии есть протонный ускоритель, там лечили онкобольных, да и других изотопов хватает, включая радиоактивные», — вспомнила на мою голову Юлька. «В научном центре явно творится что-то нехорошее, и возвращаться туда, а уж тем более лезть внутрь здания, у меня не было ни малейшего желания, но теперь расклад изменился». Прежде чем у нас появится возможность нанести нейросам хоть сколько-нибудь ощутимый вред, нужно обеспечить себе надежный тыл и организовать производство всего необходимого. Устройство для копирования, описание которого Вика скинула в общую сеть, а Синт вывел перед моими глазами, позволит нам исключить необходимость совершать опасные рейды для восполнения потраченного боезапаса, да и вообще значительно упростит жизнь. Я понял тебя, Юль, ответил сестре. Нужно подготовиться к этому рейду. В ней засело что-то чрезвычайно опасное. Но я понимаю, что нам необходимы ресурсы. Вик, как происходит процесс расщепления? Тебе нужны какие-то емкости для хранения различных элементов. Для обычных элементов ничего не требуется. Нейроэнергия это удивительный, или даже можно сказать волшебный инструмент. Могу продемонстрировать. Рука Вики покрылась нейростойкими чешуйками, и она взяла со стола кружку и поставила ее себе на ладонь. Несколько секунд ничего не происходило, а потом кружку окутало сине-фиолетовое сияние. Этот же спектр нейроэнергии использует нейробур, но это было не главное. Прямо у нас на глазах кружка начала испаряться — И уже через десяток секунд вместо нее на ладони у Вики лежали небольшие слитки различных металлов, из которых состоял сплав. И так практически совсем. Продолжила как ни в чем не бывало, Вика, вернув своей коже естественный вид. Не обращая внимания на ошарашенный вид всех, кто видел эту трансформацию, реально похожую на магию. Микроэлементы кристаллизуются, их практически невозможно различить глазами. Для их накопления существуют специальные кристаллы. Техник должен постоянно носить их при себе на случай обнаружения редких микроэлементов в окружающей среде. Для этого нужно прокачать анализ. На более высоких уровнях это умение будет способно выдавать специфические поисковые импульсы, которые анализируют окружающее пространство на предмет полезных ресурсов. — А радиация? — первая отошла от шока и задала вопрос Юля. «Кристаллы экранизируют любое негативное воздействие, так что переносить радиоактивные изотопы безопасно». С этим вопросом решили. Нужно будет прокопать ход к самому НИИ, чтобы не пробираться туда через толпу зомбаков. Все прокачайте нейросвязь. Общаться через симбионтов не очень удобно. «Семен, как обстановка?» Переключился на другую тему я. «Тревожно!» — ответил прапорщик. «Он, даже Генка говорит, что зараженные ведут себя странно». «Кто говорит?» — не понял я. «Ну, симбионт мой», — пояснил Воронцов. «Ты назвал инопланетное существо Геннадием?» Сдерживая смех, переспросил я. «Ну, а чего?» — немного смутился Воронцов. «Нормальное имя». «Не слушай его, Семён», — влезла сестра. «Я назвала свою помощницу Сима». «Помощницу? У тебя симбион женского пола?» «Если ты не в курсе, то у симбионтов нет разделения на женский и мужской пол. Но мне хочется общаться с девушкой, а Сима не против». Комментировать я это заявление не стал. Каждый волен называть своего симбионта как считает нужным. Сейчас меня больше волнует окружающая нас обстановка. «Можешь пояснить, что значит необычно?» — попросил я Воронцова. «Они как будто подчиняются чужой воле и целенаправленно кого-то ищут». «Так мы же вроде уже сошлись во мнении, что такая толпа не могла появиться на трассе сама по себе». Не понял я, куда именно клонит Воронцов. «Это да, но мы предположили, что нулевками руководит более прокачанный зараженный, но теперь я в этом не уверен». «И если не зомбак, то кто?» — в недоумении спросил я. «Не знаю, но посуди сам. Чуть меньше суток они ошиваются здесь и не разбредаются по окрестностям в поисках пищи. Периодически некоторые зомбаки набрасываются на соседа без явной причины, что для зараженных не свойственно». Генка рассказал, что такое поведение зараженных нелогично. Те особи, в кого попала бездушная копия симбионтов, со временем накопят нужное для мутации количество нейритов, и мутируют до следующей ступени, а потом смогут подселять копии другим нулевкам. Уничтожать друг друга им не нужно, но они это делают регулярно, и сейчас в округе появилось достаточно много гули и огров, и с каждым часом их число растет. У меня создалось впечатление, что они следуют приказу и не имеют возможности покинуть определенную зону. «Так давай выманим кукловода», — предложил я. Спровоцируем тварей на атаку и посмотрим, что произойдет. Слишком опасно демаскировать наше убежище. Щит не продержится долго», — засомневался Воронцов. «Я и не говорил, что мы будем делать это здесь. Прокопаем ход к какому-нибудь удаленному дому и немного постреляем. А в случае неприятностей нейробор может легко обрушить тоннель». «Знаешь, а давай». — согласился прапорщик. — Главное, найти удобный в плане ведения огня дом. С этим как раз проблем нет. Тут на окраине один богатей выстроил чуть ли не дворец. Можно совместить два дела. Вытащить из дома нужные нам предметы мебели, а потом устроить провокацию. Зомбаки не смогут быстро пробиться внутрь. Дом неплохо защищен от проникновения, и территория большая. «Будет удобно вести огонь». «Идет. Работаем», — подытожил Воронцов, и народ начал расходиться по своим делам. «Я решил, что подниму вопрос о вылазке в город вечером. Все равно раньше завтрашнего утра мы будем к ней не готовы. Слишком много времени требуется для прокачки мутаций. Но на третьем уровне симбионта появилась возможность изучить пассивное умение ускорения» которая сокращает время модификаций. На первом уровне развития ускорение всего минус 10%, но это уже что-то. Также я прокачал и умение нейроэнергетика, которая на те же 10% повышает скорость регенерации энергии в реакторе и повысил уровень своего боевого скилла до третьего. Теперь в моем распоряжении есть короткий нейромеч, за активацию которого придется потратить 400 нейр. Следующие два уровня умения будут давать прибавку к длине клинка и выдаваемой мощности, так что на пятом уровне я смогу прожигать даже сплавы из нейтрития, правда небольшой толщины и очень медленно. Нейросчит тоже довел до третьего уровня, что существенно повысило как его площадь, так и количество поглощаемого урона но активировать его получится только после прокачки реактора, так как потребление энергии возросло до 1200 нейр. Теперь в совокупности мне нужно иметь 1600 единиц энергии, а в наличии имеется лишь 1000. А на третьем уровне еще и открылась возможность изучить первое дистанционное умение, поэтому, не задумываясь, запустил прокачку реактора до третьего уровня. Через 5 часов его объем увеличится аж до 5000 нейр и станет попроще. Ну и напоследок прокачал нейрозахват. Теперь радиус автоматического сбора свободных нейритов увеличился до 4 метров, что существенно облегчит жизнь. На все потратил чуть больше 100 тысяч, так что без утилизатора развитие группы существенно замедлится. Следующий этап – это прокачка желез, рецепторов и нейросети. Объем, необходимый для активации энергии, существенно возрос, и от скорости ее доставки будет зависеть очень многое. Если не случится ничего непредвиденного, то к ночи все модификации организма будут завершены, и можно попробовать наведаться в ней, Но для начала нужно разобраться с проблемой зомбаков у наших стен. Прихватив с собой солидный запас сладостей, я тайком от сестры умыкнул бутылку вискаря, чтобы было не так скучно работать, и вновь погрузился под землю. В теории теперь заниматься бурением может и Юля, и Андрей, и Вика, и даже Воронцов, но у всех нашлись другие, не менее важные дела. Приказал Мэнни последовать за мной, нужно вплотную заняться его прокачкой, Кот недовольно мявкнул, но не ослушался хозяина. И то хлеб. Если хоть половина из того, что рассказывал Синд о боевых качествах измененных петов, правда, то такой зверь нашей группе точно не помешает. За вторую пятичасовую подземную смену удалось сделать очень много. Исходя из информации, которую Воронцов наговорил своему Геннадию, симбионты составили схему, опираясь на которую антигравитационные шарики старательно воссоздавали тренировочный полигон. Для этого пришлось даже уйти на более глубокий уровень, но вышло, на мой взгляд, превосходно. Помещение, сопоставимое по площади с футбольным полем, было разделено на несколько зон а свод усилен множеством колонн, состоящих из спрессованной до состояния камня Земли. Нейробур идеально точно воспроизвел смоделированную симбионтами голографическую трехмерную схему и буквально вырезал все необходимые элементы, попутно уплотнив грунт до состояния камня. Синд гарантировал, что потолок выдержит и не рухнет на наши головы с пятиметровой высоты. Когда Воронцов явился с инспекцией, то не поверил своим глазам. Если честно, то я и сам только недавно осознал, какой уникальный инструмент попал к нам в руки. Нет, без помощи симбионтов добиться такого результата было бы невозможно. Но сам факт. Семён в компании Дэна и Юли зашли в тот момент, как шарики заканчивали формировать последнюю колонну-подпорку. Одни короткими импульсами сине-фиолетовой энергии испаряли Землю в определенных местах, а другие в это время укрепляли оставленную часть до состояния гранита. Я проверял. Значит, пока мы надрываем спины таскаем тяжести, ты стоишь в сторонке, бухаешь вискарь и наблюдаешь за работой инопланетного устройства. Тон То у Юльки был до нельзя возмущенный, что случалось нечасто. Во-первых, не стою в сторонке, а контролирую и корректирую процесс. Я на несколько секунд активировал голографическую карту, где последний красный элемент как раз сменился зеленым маркером, а шарики устремились обратно ко мне и пристыковались к устройству, доложив о завершении процесса бурения. Во-вторых, не бухаю, а снимаю стресс. Тем более, что напиться все равно не получится. Синт расщепляет продукты распада алкоголя. В-третьих, я предлагал тебе заняться бурением, но у тебя нашлись другие дела, так что сама виновата. Ну и в-четвертых, я тренирую боевого пета. В этот самый момент с недовольным шипением из-за одной из колон выскочил заметно увеличившийся в размерах кот и, следуя моему ментальному приказу, начал карабкаться на одну из колон. Его измененные когти уже позволяли цепляться за неровности камня. Поэтому Мэн не справился с поставленной задачей, пусть и без особой охоты. Его шерсть уже начала трансформироваться в бронечешуйки. Процесс еще далек от завершения, поэтому на теле виднелось множество проплешин. И в данный момент он выглядит не очень презентабельно. «Что ты сделал с котом?» — еле слышно прошептала сестра — А Воронцов хрюкнул, еле сдержав смешок, но после гневного взгляда Юльки поспешил смыться, объяснив это необходимостью тщательно осмотреть полигон. «Что успели сделать?» — не обращая внимания на хватающую от возмущения ртом воздух Юльку, спросил у Дэна, внешний облик которого претерпел уже заметные глазу изменения. Ранняя рыхлая фигура парня, который не так уж и много времени занимался физическими нагрузками, обрела плотность, и у мускулатуры появился рельеф. Да и у Воронцова пивной животик значительно уменьшился, и уже не получится его подколоть шуткой о толстом арчере, у которого из-под маскировочного поля будет торчать пузо. Установили видеонаблюдение, становится все больше прокачанных зараженных. Начал отчет Дэн, с опаской поглядывая на Юльку, из ноздрей которой чуть ли не шел пар. «Они начали ломать заборы и рыскать по участкам. К нам пока не лезут, хотя огры пару раз пробовали кирпичную кладку на прочность. Плохо. Нужно их отвадить от нашего участка. Оружие перенесли в арсенал? Да, пока свалили все на пол, некогда было разгребать. Да и некуда». «Отлично. Зови Андрея, Славу, Демьяна, Алекса и топайте в оружейку. Мы с Воронцовым скоро подойдем. «Вылазка?» – оживился Дэн. «Да, надо кое-что проверить. Введём в курс дела по дороге». «Стоп. Девчонок тоже зови. Вике предложи, но не настаивай. У нее важная задача. Прежде чем начнем, надо немного помародёрить. Лишние руки не помешают». «Понял тебя?» Азартно потеряв друг об друга руки, сказал Дэн и умчался выполнять приказ. «Ты остаешься с Милой. Я пока не готов оставить девчушку с малознакомыми людьми». Тоном, не терпящим обратился к враз посмурневшей сестре. «Хорошо. Поосторожней там. Но в ней я иду вместе с вами. Я помню твой рассказ. Без целителя вам не обойтись». «Договорились». Хоть и нехотя, но согласился я. Тут Юлька права. У нас не было времени поговорить. Как тебе новенькие? Ребята неплохие, но, как правильно подметил Семён, тепличные. Я понаблюдала, как они учились обращаться с оружием у Андрея, и энтузиазм в глазах был только у Славы и Аделины. Остальным бы спокойную работу в лаборатории, но интеллект не дотягивает». — Ничего, опытный армейский сержант может сделать бойца из любого новобранца. А Воронцов когда-то был сержантом, ему придется вспомнить былое. — Уверен, что это необходимо, — поморщилась Юля. — Может, не надо ломать ребят? — Ты давно последний раз выглядывала на улицу. — Юль, да нас сожрут, если мы не научимся сражаться. Ты не ходила с нами в рейд, а там полный звездец. Пойми, прошлая жизнь закончилась, а в новой реальности слабый равнозначно мертвый. Я выжил в схватке с пришельцем лишь чудом. Син сказал, что он задействовал лишь 20% своих возможностей, имел в наличии лишь самое посредственное из возможного оборудования, да и вообще не был бойцом. Мне страшно представить, кто может явиться к нам через какое-то Возможно, не очень продолжительное время. Поэтому с завтрашнего дня занятия по боевой подготовке обязательны для всех без исключения. И это не обсуждается. «Ты прав», — не стала спорить сестра. «Я перестроюсь». «Что у тебя с прокачкой? Открыло что-нибудь интересное?» Повысила уровень симбионта до второго. Базовые нейромутации тоже. Прокачало нейрозаживление. Теперь получится быстро лечить глубокие раны. Изучила нейросвязь, ночное зрение, автоприцел. Вместе с остальными училась обращаться с оружием. Изумение изучила нейрошок. Оно парализует мышцы цели на минуту, но на первом уровне требует прямого контакта. Также по совету Симы изучила нейрозахват. «Умница», — похвалил я сестру. «Продолжай в том же духе, а мы пойдем немного постреляем». Нужно дать понять тому, кто управляет зомбаками, что искать нашу базу нужно в другом месте. Воронцова я нашел возле самой интересной зоны полигона — полосы препятствий. В этом месте осталось множество колонн, между которыми антигравитационные шарики оставили множество каменных перемычек, образовав тем самым что-то вроде многоуровневого лабиринта. «Прохождение такой полосы препятствий очень хорошо тренирует ловкость». «Ну как?» — осведомился я у прапорщика. «Фантастика!» — совершенно честно ответил он. «Не думал, что такую работу можно сделать за несколько часов». «Технологии пришельцев пугают, но выбора у нас нет. Потрепыхаемся еще». «А куда мы денемся с подводной лодки?» Уже привычно хохотнул Воронцов. «Готов немного пострелять. Параллельно с полигоном я проложил тоннель к дому того богатея». «А то! Есть идеи, как обнаружить кукловода?» «Есть, но придется рисковать. Вряд ли он сунется к нам. А полностью готовый к скрытым миссиям марчер у нас пока только один». «Ты хочешь отправить парнишку в самое пекло?» «В инвизии ему ничего не угрожает. Я выдам ему сканер и отправлю погулять по округе. Прибор распознает не только тип зараженных, но и может отличить зомбаков от людей». «Людей?» — удивился прапорщик. «А люди-то тут при чем?» «Есть у меня одно нехорошее предчувствие, но без доказательств озвучивать его не буду». В довольно просторной оружейке царил хаос, разгребать который нам только предстоит. Все реквизированное нами имущество армии было свалено как попало, без какой-либо системы, и в скором времени потребуется провести тщательную инвентаризацию имущества. Сейчас же тут собрались все члены моего отряда, за исключением Юли, которая ушла в дом наблюдать за обстановкой и присматривать за егозой Милой которые после обретения друга-симбионта вернулись улыбкой и детская тяга к проказам. — Держите! — бросила мне и Воронцову свертки очень странной, как будто прорезиненной ткани Вика. Я заметил, что девушка облачена в странный на вид комбинезон, изготовленный из такого же материала. Присмотревшись, заметил множество небольших, разных по объему утолщений карманов, в которой она засовывала дополнительные магазины для своего винтореза. «Что это?» — с подозрением уточнил я. «Нейрополимерный самозатягивающийся и самовосстанавливающийся комбинезон», — начала пояснять Вика. «Модификация пока самая простая, без мускульных усилителей и других примочек, но уже на первом уровне рецепта он способен приносить ощутимую пользу». Вика на мгновение отвлеклась от своего занятия и, вытянув руку, активировала нейростойкую мутацию кожи. К моему удивлению, защитные чешуйки образовались не под тканью, как это происходило с обычной одеждой, а сверху нейрополимерного материала. «А вот это круто!» — мгновенно оценил новинку я. «Теперь не придется после каждой рукопашной схватки менять одежду». Да и встроенная в комбинезон разгрузка очень удобна. Как дела с утилизатором? Сегодня закончу прототипную версию устройства. Заявленную накануне мощность не гарантирую, но выкачать из дохлого нейроса хоть что-то мы точно сможем. Спасибо, что пригласил на вечеринку. Руки чешутся опробовать новую игрушку. Промурлыкала Вика, словно кошка, и очень нежно погладила свой новенький винторез.